Глава двадцатая «Постояльцев прибывает так много, что их уже негде размещать», — волнение всплеснуло руками Дараха, оглядывая обоз, остановившийся у ворот. «Оутер, что же нам делать?» «Да Райверонга от нас ни одного постоялого двора», — заметил мужчина, потирая бороду. «Куда им ехать?» «Можно прямо внизу мужчину расположить», — вмешалась я. «Да, на полу, но хоть не на улице. Одеяло у нас есть, с конюшней соломы принести, пол засыпать, переночуют». «Кто на полу, кто на лавках», — согласно кивнул Оутор. «Так и сделаем, значит. Дараха, местных тогда не пускай сегодня, проезжих кормить будем». «Да как же я их не пущу?» — нахмурилась женщина. «Привыкли они уже, каждый вечер в столоваться приходят, вино не успеваю из-под пола поднимать». «Не сегодня», — нахмурился уутер. «Поставлю руала на входе, станет мужиков разворачивать», — резюмировал он. Я видела, что Дарахе такое решение не понравилось, но с мужем она спорить не стала. Несмотря на то, что постояльцев набралось полная таверна, я на кухне не перетруждалась. Новые блюда, которые приходили мне в голову, по факту никому не нужны. Гости приезжают и уезжают, можно готовить каждый день одно и то же, то что попроще и побыстрее». «Всякие изыски хороши для городского ресторана, а никак не для поселковой таверны. Но я все равно придумывала все новые и новые блюда. Они просто рождались у меня в голове, просились наружу, сдержаться было выше моих сил. Кухня в таверне, хоть и большая, но все же и на ней стало тесно. Печи на всех не хватало. Особенно если большой казан на плите стоял, а то и не один. Вот бы ты побольше была». Погладила беленный бок печки, снимая сковороду. Развернулась неловко, едва не упав, споткнулась окатку с рассадой. «Как же хочется зимний сад!» — пробормотала себе под нос, представляя, каким бы он мог быть. Даже к окну подошла, представляя. «Может, попросить Оутера расширить кухню? Пристройку построить?» «Ты такая уютная!» — положила руку на стену, разговаривая с таверной, словно она живая, словно стремясь сгладить эффект прошлых мыслей и слов. Очень мне нравишься. Мне очень здесь хорошо, очень-очень. И я не лукавила. Мне и правда было в этом месте легко и тепло. Дышалась свободно. А женщина, что ж, и с ними уживусь со временем. Дараха на кухню уже практически не заходила. Она вовремя наняла еще двух девиц для помощи, сама без подсказок. Не зря удобреясь десяток помощников в таверне было. При полной загрузке даже с таким количеством рук справиться непросто. Меня, Брита Гризель и Ларижа уже практически выжили с кухни. Несмотря на все мои умения, недооценивая и считая соплюшкой, пару раз слышала такое обращение в свой адрес. Ну что ж, насильно мил не будешь. Только вот стоило мне принять решение и вовсе с кухни уйти, как печь просто погасла. Вот погасла и все, словно водой залили. И не разжигалась, что только с ней не делали. Я ведь и правда чувствовала связь с этим местом. Мне и самой сложно понять природу такой связи, но этот дом, эта таверна, она словно живая. Я была на огороде, когда услышала крики, доносящиеся с кухни через открытое окно. Встала, отряхивая руки. Смыла грязь здесь же, в большой бочке сталой водой. И с любопытством пошла к той самой двери на кухню, которая долго заколоченной стояла. Утр давно уже распорядился ее в рабочее состояние привести. «Стоило мне ее открыть, дверь не издала ни единого звука». Ларижа на правах старшей кухарки размахивала руками, пытаясь убедить Оутора, что печь погасла сама собой, и запалить ее заново не выходит никакими средствами. Стоя у входа, я и сама видела, как Оутор подносит зажженную лучину, которая гаснет, стоит ей только оказаться внутри печи. «Да что ж такое-то?» – всплеснул руками мужчина. «Ничего не понимаю. Все же проклятое это место». Пробормотал он негромко. «Как и есть проклято!» Утр первым оглянулся на меня. Он уже оставил попытки оживить печь. Женщины сгрудились чуть в сторонке, тихонько переговариваясь. Все присутствующие стояли от печи минимум в шаге, а я так и вовсе шагах в десяти. Однако стоило мне ступить внутрь кухни, как пламя внутри каменки вспыхнуло само собой, напугав всех присутствующих. «Это как же это?» Погладил бороду Уутер, глядя на печь со страхом. Взгляды невольно скрестились на мне, хотя я не делала совершенно ничего, ну вот вообще, просто вошла и все. «Приблудка ваша с рахшаркой якшается», — выпалила вдруг Брита с неожиданной злостью. «Ее рок дело, как есть ее!» «Замолчи, Брита», — резко осадил женщину Уутер. «Я-то замолчу!» — кивнула женщина, срывая передник. «Я-то замолчу! А вот вам с сахаровой девкой под одной крышей жить!» Брита выскочила из кухни, ее никто не остановил, но из-за меня никто не заступился. «Глупая баба!» — выпалил утр, провожая Бриту взглядом. «Что тут у вас произошло?» — спросил он, оглядывая сразу всех. Ларижа сложила руки на груди. Гризель мяла передник, Дараха опустила глаза в пол. «Ларижа, ты главная на кухне сейчас!» Нашел ответчика Оутер. «Так и скажи, что между собой не поделили?» Правда, Брита говорит», — тихо откликнулась Ларижа. «Девчонка не по годам умела, да и сама я видела, как печь ее слушается. Стоит той по боку погладить, и пламя меньше становится, а то без дров пыхает». «И ты поэтому решила прогнать Марго с кухни?» «Никто ее не гнал». «Марго?» — перевел на меня взгляд Оутер. «Они меня не гнали» признала я. Но я и правда решила больше на кухню не заходить. «Сама по себе решила?» спрашивал у меня, но смотрел при этом на Ларижу. «Или помогли решение это принять? Дразнили девчонку? Признавайся, Ларижа, а то и Дараха за тебя не вступится. Моргом не как дочь, все слышите? Никому не позволю ее забежать. И уж точно она для дела моего отца сделала больше всех вас. Кому не понравилось, что в моей таверне, так не держу». Мужчина отступил немного, освобождая проход. «А Коля остаться надумаете, так значит, по моим правилам быть придется», — постановил он. «Ты, Марго, зря на смешке слушала молча». Снова ко мне повернулся. Говорил мягко, даже виновата, будто. «Сразу нужно было прийти, сказать как есть. Одна у меня наследница, Марго, это ты», — заключил он. «Так что не забывай о том никогда». «Дараха тебе еще сына родить может», — не выдержала Ларижа, вмешиваясь. «Не торопись, приблудной девке дело оставлять!» «Вот родит, тогда и посмотрим!» — Жал зубы Уотер. «А за языком своим следи, Ларижа. Я всех предупредил!» Дараха развернулась и выскочила из кухни. Я стояла, словно оплеванная. Женщины на кухне тоже не знали, куда глаза девать. Уотер еще раз окинул оставшихся тяжелым взглядом и вышел. «Извиняться не стану!» — буркнула Ларижа угрюмо, подходя к плите. Так как нарочно тут же при ее приближении вспыхнула особенно ярко и тут же погасла. «Это все ты!» — обернула ко мне разъяренный взгляд. «Ты во всем виновата!» — замолчила Рижа. Отозвалась глухо, даже, пожалуй, устала. «Не говори того, за что ответить не сможешь». «И это мне от малолетней приблудки выслушивать!» — взвелась женщина. «Да лучше в рай, Веронк вернусь, чем такое терпеть стану!» Тут же пол под ногами женщины треснул, образовалась прореха. Ларижа бы точно провалилась в подвал, не успея ухватиться за стул. Гризель подхватила Ларижу, оттаскивая от дыры в полу. На шум снова прибежал Уутер. «Да что ж вы никак не угомонитесь! Галдёж да галдёж!» Он замолчал, разглядывая прореху в деревянном полу. «Это еще что?» «Всё твоя приблудка!» — выплюнула Ларижа, тяжело дыша. «Это она все! ткнула в меня пальцем. Anna!